Глава шестнадцатая Человек произошел от божественной обезьяны, Аркадий Филиппович Давидович Просыпался я постепенно, глаза еще закрыты, в сознании бродят обрывки сна, и хочется спать дальше, чтобы эти сны досмотреть. Но с каждой минутой они становятся все менее четкими, пока не уходят окончательно, оставив после себя понимание больше не заснуть. И только после этого, досадуя про себя на вселенскую несправедливость, Я решил окончательно проснуться и открыть глаза. Уставившись в белоснежный потолок, я вытянул руки над головой, собираясь потянуться, и чуть не застонал от боли. Болело, казалось, все тело. Причем и внутри, и снаружи. Не так сильно, как это бывало у Маркуса до исцеления, но тоже ничего хорошего. А еще что-то сильно стягивало кожу. Что за черт? «Осторожней, боярич!» раздался слева смутно знакомый голос. «Не шевелись особо, а то снова кровить начнет». Медленно повернув голову в сторону говорившего, я увидел еще одну кровать, стоявшую в полутора метрах от моей и лежащего на ней. Или лежащую? В общем, на соседней кровати валялась самая настоящая мумия. «Ты кто?» — удивленно спросил я у этого существа. «Егорья Боярич», — белозубо улыбнулась мумия. «Не пугайся, ты сейчас так же выглядишь». Стараясь не делать резких движений, я перевел взгляд на свое тело и понял, что Егор прав, я такая же мумия. А почему? неопределенно спросил я, пытаясь вспомнить, как сюда попал, да и понять, почему все тело в бинтах тоже не помешало бы. «Ожоги и обморожение, ответил Егор. У нас обоих. Но это все ладно. Главное, что вообще живы остались. А с остальным целители справятся. И я вспомнил. «Бой!» — Волна обжигающего пара, сменяющиеся, промораживающей насквозь стужей. Застывший взгляд обледеневшего Егора. «Стоп!» «Я же видел, что ты замерз!» — воскликнул я. «Замерз!» — чуть кивнул замотанный в бинты головой Егор. А потом снова парило и оттаял. «Ты не переживай, боярич, я крепкий. И спасибо тебе!» «За что?» «За то, что спас!» Если бы не твоя стена ледяная, то конец бы нам обоим пришел. Та первая волна кипятка особенно сильной была. Не поставь ты преграду, и у нас бы после нее мясо с костей отошло. А так лишь ошпарила легонько. Ничего себе легонько, нашел я в себе силы хмыкнуть. Лежим тут, как две жертвы пластической операции. Жертвы кого? Неважно, отмахнулся я и сразу же пожалел об этом. Снова все разболелось, к счастью, боль хоть и была сильной, но ее вполне можно было терпеть. И еще я понимал причины ее возникновения, а то в первый момент подумал, что проклятие Маркуса вернулось. «Так ты, получается, в себя пришел там? Прямо во время боя?» «А то», — горделиво улыбнулся Егор, — «я же говорю, что крепкий. И чем там все закончилось?» «Мы победили», — тихо засмеялся боец. «Ага, мы!» – тоже хмыкнул я, как в том анекдоте. «В каком?» – заинтересовался Егор. Мужик на телеге въезжает в село и кричит. «Люди, я картошку привез!» Уставшая взмыленная лошадь поворачивает голову и, вздыхая, говорит. «Ага, ты привез!» «Ой-ой!» – завойкал от боли парень, трясясь от смеха. «Лучше бы и не спрашивал!» «А вообще прав ты, боярич!» Мы Ивану Васильевичу лишь мешали, видел бы ты, что там началось. Началось? Теперь заинтересовался уже я. Ага, отсмеявшись и перестав ойкать, кивнул Зареченский. Ты когда отрубился, боярин знатно лютовать начал, забросал врагов техниками так, что их даже видно не было, а потом приказал мне хватать себя и держаться к нему поближе. Зачем? Не понял я смысла такого приказа потому что враги все его атаки пережили, да еще и отвечать умудрялись, а один и вовсе пропал, как сквозь землю провалился. Вот боярин и опасался нас одних оставлять. Слишком уж сильные стихийники против нас бились. Как минимум двое такие же богатыри, как и Иван Васильевич, а остальные, похожи витязи. И боярин справился, удивился я. «А то, боярин у нас сильный». Я когда тебя поближе к нему подтащил, то он на обоих какой-то техникой прикрыл, а потом жахнул. Да так, что половина улицы в руинах, теперь, наверное, с княгиней проблемы будут, все же бой на ее земле шел». «С чего бы проблемы не согласился я? Мы в своем праве, на нас напали в ее городе, и именно княгиня это допустила. Не она, а ее люди». «Нет, Егор, именно она. За все, что происходит на ее землях, отвечает она», — возразил я. И тут же удивился той убежденности, что прозвучало в моем голосе. «Откуда что взялось?» «Тебе виднее, ты ведь боярич», — пожал плечами парень и тут же снова ойкнул. «А я человек маленький, но в тех домах, что наш боярин разрушил, люди погибли, а люди те княжьи». «Людей, конечно, жалко», — снова возразил я. Но если бы княгиня хорошо исполняла свои обязанности, то вообще не допустила бы боя в городе. Происходи все в Демина и к ней никаких вопросов, а так... «Не любишь ты ее, боярич», — хмыкнул Егор. «Да нет», — отмахнулся я. «Я ее и не видел-то никогда, но так правильно». «Тебе виднее», — повторил Зареченский. «Но если бы нашего боярина не остановил Перун, то боюсь, что лишь этими разрушениями дело не кончилось». «Какой Перун?» — не понял я. «Самый, что ни на есть, настоящий. Иван Васильевич, когда понял, что натворил с домами, начал выдавливать оставшихся в живых нападавших к Перунову храму. Там площадь большая, да и до жилья далеко. Ну да, помню, он так и хотел». «Ага», — согласился со мной Егор. «Так вот, к площади он их выдавил, да и дал жару, точнее холоду. Там такое началось, что я даже и не понимал всего». «Да и тяжко мне было, боярич, болело все и кожа пластами слезала. И при этом он, судя по всему, мое бесчувственное тело на себе таскал. Кремень. Надо бы его как-нибудь отблагодарить. Как-никак, а без его помощи я вряд ли бы выжил. Иван Васильевич хоть и силен, но не смог бы вести бой и прикрывать меня. Да и не факт, что вообще захотел. Все же я демен лишь формально». Егор тем временем замолчал и откинулся головой на подушку. Похоже, что парню досталось не только физически, но и морально. Несколько раз по самому краю прошел. И только сейчас это, по-видимому, до него доходит. Странно только, что я никаких последствий, кроме физических ранений, не ощущаю. Или тоже не дошло еще, сомневаюсь. Скорее всего, дело в том, что я уже умирал, и не один раз. В общем, на площади Иван Васильевич совсем разошелся. Он мне еще на подходе сказал держаться подальше так что мы с тобой подотстали порядочно. А боярин устроил ледяной шторм до такой силы, что я снова, несмотря на расстояние, леденеть начал. Два врага из оставшихся троих рассыпались ледышками, от холода даже колонны храма трескаться начали. И когда казалось, что вот-вот и они начнут ломаться, появился Перун. Наверное, за свою собственность испугался, чуть слышно рассмеялся Егор. Несколько секунд помолчал и продолжил. Явился, осмотрелся, вытянул меч из ножен и к небу его воздел. И в тот же миг с неба молния жахнула. Да так сильно, что весь лед, что боярин наморозить успел, попросту исчез. А у меня такое ощущение возникло, словно вот-вот солнышко покажется. Так тепло стало и благостно. И это ночью. А боярин что? Тихо спросил я. Не скажу, что сильно был удивлен визиту одного из богов тем более богу войны да на поле боя, но и ординарным это событие не назовешь. А боярину дела закусил, снова негромко рассмеялся Зареченский, причем чувствовала сейчас в его голосе самая настоящая гордость за своего боярина. Он на Перуна пристально так посмотрел и ударил, чем-то таким, чему я даже название не подберу. Мир кругом словно выцвел, и сам воздух каким-то белесым стал последний вражина, что до сих пор был жив и даже держался, упал замертво, без видимых повреждений, сердце, похоже, не выдержало. А еще, Егор замолчал, а когда продолжил, то в его голосе чувствовалось сомнение, словно он сам себе не верил. Звезды стали намного ярче и будто бы ниже, намного ниже. Ах, Завороженный рассказом парня, чуть слышно выдохнул я и задал очередной вопрос. А Перун, а Перун на боярина нашего, посмотрел пристально-пристально. Затем меч в ножны вложил и в ладоши хлопнул, не сильно. И в этот раз никаких молний не было, только снова все закончилось. Мир прежним стал, а боярин зашатался и на одно колено опустился. Словно ноги держать плохо стали. А громовержец неожиданно улыбнулся, честное слово. «Я даже глазам своим не поверил». Улыбнулся, пальцем Ивану Васильевичу погрозил и исчез, как не бывало. «И знаешь, боярич, я вот сейчас думаю, а не привиделось ли мне все это?» «Не привиделось, воин», раздался от двери властный голос, и мы оба с Егором медленно, словно ожидая увидеть там самого Перуна, посмотрели в ту сторону. Но это оказался всего лишь боярин Демин, Иван Васильевич. Он стоял в дверном проходе, облокотившись на косяк плечом и скрестив руки на груди. И, судя по всему, стоял так довольно давно. Но рассказ Егора так увлек, что я даже не заметил, когда боярин появился. «Боги снова вмешались в дела смертных». «Снова?» — переспросил я. «Да, снова», — повторил боярин. Несколько секунд посверлил меня взглядом и вышел из палаты, но, как оказалось, ненадолго. Не успели мы с Егором обменяться ничего не понимающими взглядами, как Иван Васильевич объявился снова и не один. За ним следом вошел молодой парень в форменной одежде целителей, который без видимых усилий тащил большое и, судя по всему, удобное кресло. Установив кресло напротив наших больничных коек, парень коротко поклонился Демину, бросил на нас с Егором задумчивый взгляд и вышел, прикрыв за собой дверь. Иван Васильевич сел в кресло, устроился поудобнее, но начинать разговор не спешил. Мы с Зареченским тоже молчали. «То, что я тебе сегодня расскажу, Маркус, не должен знать никто. Вообще никто!» — спустя долгих три минуты заговорил боярин. «Никто?» — уточнил я, скосив взгляд на Егора. «За исключением вас двоих», — поправился Демин. «Ты в свете недавних событий просто обязан владеть этой информацией». А Зареченский, он перевел взгляд на замотанного в бинты бойца. «Ты, парень, не так узнал уже слишком многое. Понимаешь меня?» «Не совсем, боярин», — хрипло ответил Егор и отрицательно покачал головой. «Не совсем», — усмехнувшись, передразнил его Иван Васильевич. «Не старайся выглядеть глупее, чем есть на самом деле. Уж я-то тебя знаю». «Не знаю, как Егор, а я точно ничего не понимаю», — встрял я. «Сейчас поймешь», — бросил на меня быстрый взгляд Демин и снова пристально посмотрел на Зареченского. «Егор, с этого дня ты переходишь в полное подчинение Маркуса Демина, безоговорочное. Отныне он и только он твой господин. Его приказы не обсуждаются. Его жизнь твоя жизнь. В случае чего ты обязан защищать его, несмотря ни на что». «И как бы так сложатся обстоятельства, именно ты должен умереть первым». «Ты понял меня, воин?» «Да, боярин, я не подведу», — с фанатичным блеском во взгляде ответил Егор. «Надеюсь на это. Теперь ты, Маркус», — Иван Васильевич снова посмотрел на меня и задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Словно собирался с мыслями, решая, с чего начать свой рассказ. «Что ты знаешь об источнике?» «Источник позволяет управлять стихиями, оперировать силой, что даруют нам боги», после небольшой заминки ответил я. Если честно, то вопрос боярина сбил с толку. Я думал, что разговор пойдет совсем о другом. Все же в недавнем бою мною было продемонстрировано намного больше, чем следовало. И если даже Егор это заметил, то Иван Васильевич и подавно». «Боги не даруют нам силу», — со злостью в голосе произнес боярин. «Сила она ничья. Она была до богов и будет после них. А вот источник, его нам действительно даровали боги. Точнее, они им нас прокляли». «Прокляли?» «Да, именно прокляли. Это не благо, а ограничитель. Костыль, который боги выдали людям, предварительно переломав ноги». «Не понимаю», — покачал я головой, — даже не обратив внимания на новую вспышку боли от потревоженных ожогов. Более двух тысяч лет назад африканский наместник Римской империи Корнелий Бальба столкнулся с непокорностью местных племен. Они постоянно тревожили границы вверенной ему провинции, не желая признавать силу Рима. А так как Бальба был довольно амбициозным военачальником и карьеристом, то ему это все, конечно, не нравилось и он решил наказать взорвавшихся дикарей. Стоит отметить, что римляне в те времена считали дикарями абсолютно всех, даже жителей некоторых своих же провинций. Но в этот раз Корнелию противостояли дикари самые настоящие, и этот факт, должно быть, был для наместника особенно неприятным. А так как он, как я уже говорил, был довольно амбициозен, то и мириться с неповиновением и набегами Бальбы не стал. Подняв легионы, наместник решил нанести удар дикарям в самое сердце их владений, но так увлекся, что захватил намного больше, чем планировал. Он принес на их земли боль, страдания и власть Рима, и даже умудрился провести армию через Сахару. Впрочем, для такого сильного мага, как Бальба, это вряд ли оказалось сложным. «Мага?» — ошарашенно спросил я. Да, Корнелий Бальба, как и многие офицеры, веренные ему армии, были магами. Раньше именно так называли людей, которых в наше время зовут владыками. Но ведь владыка это высший боевой ранг стихийника, воскликнул Егор, который, судя по голосу, был удивлен не меньше меня. Нет, покачал головой боярин. Владыка это не боевой ранг, но я вернусь к этому чуть позже. А сейчас закончу рассказ про Бальбу. Так будет понятнее. Иван Васильевич снова замолчал, но лишь на пару секунд, а затем продолжил. И на этот раз в его голосе практически не было эмоций, лишь сухое изложение фактов. Когда африканские дикари поняли, что ничего не могут противопоставить непобедимой римской армии, то они призвали Бога, точнее Башка. Имя этого африканского уродца уже никто и не помнит, но именно с него все и началось. Дикари завалили его алтарь жертвами, человеческими, надо заметить. Они не жалели даже своих детей, вскрывая им горло, лишь бы их божок откликнулся. И бог пришел, довольный подношениями, одуревший от пролитой в его честь крови, он встал на пути римской армии, собираясь стереть ее с лица земли. Но вместо легионов ему навстречу вышел лишь один человек, Корнелий Бальба. Вышел и победил. Да не просто победил. Бальба — единственный смертный за всю историю человечества, который смог убить Бога. В палате после последних слов повисла звенящая тишина. Не знаю, о чем думал Егор, понятия не имею о ходе мысли боярина. Но лично я начал догадываться, к чему клонит Иван Васильевич. И эта догадка одновременно и радовала, и пугала. Остальные боги узнали об этом мгновенно и отомстили. Не потому, что этот африканский божок был им дорог, нет, они попросту испугались. Испугались человека, который стал им ровней. Смертного, что смог полностью подчинить себе мощь всех стихий. Сейчас таких людей, как Бальба, называют владыками, а раньше же он был просто магом, и таких магов было множество. У них не было источника, который мешал бы работать с любой стихией. Не было ограничителя, который не позволяет стать смертному вровень с богами. Но самое страшное для богов даже не это. Испугались они того, что в те времена магами были абсолютно все люди. Кто-то слабее, кто-то сильнее. Некоторые вообще практически не могли работать силой, но были и такие же, как Бальба, в перспективе. А это значило, что рано или поздно люди бы поняли, что боги тоже смертны а значит и поклоняться им не обязательно. Иван Васильевич вновь взял паузу, собираясь с мыслями. Последние его слова уже не были безэмоциональными, напротив, в них было нечто, что порождало где-то в глубине души беспричинный страх. А еще я заметил, что в палате ощутимо похолодало. Правда, боярин смог быстро справиться со своими эмоциями, отключил свою морозилку и продолжил почти спокойно. Боги стерли с лица земли и Корнелия Бальбу и его легионы, но лишь этим не ограничились. Не знаю, как именно они этого добились, да и никто не знает, но спустя два десятка лет люди начали рождаться с кастрированным даром. С искрой, которая, если сильно повезет, сможет переродиться в источник и позволит своему обладателю оперировать стихией, всего лишь одной, и на долгую тысячу лет это стало нормой. «Одна стихия и максимальный ранг богатырь». Но как бы все эти богатыри не пыжились, достигнуть уровня того же Бальба у них не получалось. Но, как я уже сказал, спустя тысячу лет все изменилось. В древних родах стали появляться дети, которые снова могли повелевать всеми стихиями. У них была искра, которая так и не перерастала в полноценный источник. Но этот факт не мешал их величию. Как правило, это происходило в древних аристократических родах с так называемым божественным происхождением. Те же Юлии, что ведут свой род от Юла Аскания, сына Энея, внука Венеры и правнуку Епитера, именно таких полноценных стихийников и стали называть владыками, но и тут были ограничения. Во-первых, в любом роду может появиться лишь один владыка за поколение, а во-вторых, обрести этот дар невозможно без вмешательства богов. Если кто-то из богов не посчитает очередного будущего владыку достойным, то он так и останется слабым и никчемным обладателем искры, который вряд ли сможет чего-то добиться в этой жизни. А еще я слышал, что у таких людей до вмешательства богов почти всегда бывает какой-то серьезный недуг. Боярин Демин на секунду замолчал и пристально уставился мне в глаза. И вот теперь мне хотелось бы узнать, Из какого же ты рода, Маркус?